ВОЛЧЬЯ СТАЯ В начале 1928 года, в ту пору, когда я был переведен в Ленинград, там была довольно значительная преступность, и ленинградские следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал НЭП. Он отличался от московского НЭПа прежде всего самими НЭПманами, которые здесь в большинстве своем были представителями дореволюционной коммерческой знати и были тесно связаны с ещё сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские непманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своём образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому свету. Набмэ нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, с которыми они заключали всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, набмэ старались пробудить в них стремление к лёгкой жизни, действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и подарками. А соблазнов было много. В знаменитом Владимирском клубе, занимавшем роскошный дом с колоннами на проспекте Нахимсона, функционировало фишенебельное казино с лащёными крупье в смокингах и дорогими кокотками. Знаменитый до революции ресторатор Фёдоров, великан с лицом напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нём чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные Сансуси, Италия, Слон Полиермо, Квисеана, Забвение и Услад. По вечерам открывался в огромных подвалах европейской гостиницы и бушевал до рассвета знаменитый бар с его трёхэтажным лишённым внутренних перекрытий залом, тремя оркестрами и уймай столиков, за которыми сидели, пили, ели, смеялись, ссорились и объяснялись в любви проститутки и сутенёры. Художники и непмены, налётчики и карманники, бывшие князья и княгини, румяные моряки и студенты. Между столиков сновали, ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок и костюмов, официанты в белых кителях и хорошенькие кокетливые цветочницы, готовые, впрочем, торговать не только фиалками. Короли Ленинградского непа Всекого рода Кюны, Магиды, Семановы, Сальманы, Кравты, Фёдоровы обычно кутили в дорогих ресторанах: в Первом товариществе на Садовой, Фёдоровском, Астории или на крыше европейской гостиницы. Летом славился ресторан Курзала Сестрорецкого курорта с его огромной открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью После премьер в Свободном театре у Тёсова или в мюзик-холле или в театре комедии, арендованном в порядке частной антипризы Надеждиной и Грановской, очень талантливыми комедийными актёрами, любимцами города. Здесь, за роскошно сервированными столиками, на прохладной от ночного залива мягко освещённой террасе, под тихий рокот прибоя, короли завершали миллионные сделки торговались, вступали в соглашения и коммерческие альянсы и тщательно обсуждали общую ситуацию, которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно. Самые дальновидные из них начинали понимать, что временное отступление подходит к концу. И что молодая, но уже окрепшая за эти годы государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Непманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов и они наперебой проклинали начальника налогового управления Ленинградского облфинотдела Сергею Степановичу Тер-Аванесову, руководившего работы инспекторов и известного тем, что к нему подобрать ключи невозможно. Правда, ближе к концу 1927 года прополз слушок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путём добиться благосклонности Тараванесова. Но они сами в ответ на вопросы своих знакомых королей так горячо и искренне уверяли, что эти слухи, сущие в двор, что им в конце концов поверили. И вдруг в начале 1928 года начались грозные события. Были арестованы в течение одной ночи и Тераванесов, и более десятка финн-инспекторов, и многие крупные Непманы, в том числе Крафт и Сальман, Магит и Федоров, и многие-многие другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты дачи Непманами взяток финн-инспекторам за снижение налогов. Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лака красок был наложен арест. Чуть ли не в одну ночь скюном сбежал и крупный напман-мебельщик Янаки, грек из Одессы, в руках которого была сосредоточена чуть ли не вся торговля антикварной мебелью. Вместо арестованных финспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно. Вечерняя красная газета, имевшая в те годы широкую подписку в связи с тем, что в качестве приложения к ней печатался сенсационный дневник фрейлины Вырубовой, любимицы императрицы и подруги Гришки Распутина, поместила довольно глухую, но весьма зловещую заметку о том, что следствие по делу группы финансо инспекторов, незаконно снижавших наппамном налоги, успешно разворачивается и выясняются всё новые лица причастные к этим преступлениям ночные поездки в систрорецк и кутежи в истории и на крыше прекратились начали закрываться многие частные магазины и товарищества лихачи и владельцы машин с жёлтым кругом на борту обозначавшим что эта машина работает на прокате простаивали без дела на стоянках пассажиров почти не было Линия фронта была явно прорвана во многих направлениях. Большое групповое дело финн-инспекторов и Непманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много экспертиз. Работать приходилось очень напряженно. И областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело привлекало большой общественный интерес. Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так. Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства, побуждения к сожительству и тому подобного, сама фабула дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, местью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца всей суммы этих вопросов, имеющих первостепенное значение, хотя бы потому, что они освещают мотивы совершённого преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.